До этой минуты Магикан не принимал никакого участия в разговоре. Теперь, когда к нему обратились, он отошел от сундука и начал оглядываться вокруг, стараясь угадать место, куда бы старик мог запрятать ключи. Юдифи Зверобой последовали его примеру, и дружные поиски их начались одновременно. Было ясно, что желанный ключ не мог быть положен в обыкновенный шкаф или ящик без крышки или затвора, поэтому никто в них и не заглядывал. Все направили поиски на потаенные и скрытые лазейки, которые могли иметь секретное назначение. Таким образом, первая комната была осмотрена сверху донизу, вдоль и поперек, но без всякого успеха. Затем искавшие перешли в спальню Гуттера. В этой части дома была мебель, которая в свое время обслуживала покойную жену владельца. Осмотрели и здесь всевозможные лазейки, но опять без успеха. Зашли в спальню двух сестер, разделенную на две половины, из которых одна, заваленная различными принадлежностями модного туалета, очевидно принадлежала Юдифи, другая, скромная и простая, ее сестре. Чингачгук сразу понял, в чем дело и не удержался, чтобы не сообщить шепотом своему приятелю несколько замечаний на долаварском языке. «Что же тут удивительного, великий змей?» — отвечал зверобой. «Старшая сестра, как красавица, слишком любит все эти наряды, тогда как младшая выбирает вещи, подходящие к ее простой скромной натуре. Это в порядке вещей. Есть, однако, свои добродетели и у Юдифи, точно так же, как и Гетти имеет свои существенные недостатки. «И слабый ум видела, как отпирали сундук?» — спросил Чингачгук с выражением особенного любопытства. «Да, это, впрочем, ты слышал от нее и сам. Не доверяя старшей дочери, старик Гуттер, как видно, вполне полагается на скромность простодушной Гетти». «Стало быть, ключ спрятан только от Дикой Розы». Спросил Чингачгук, окрестившись с самого начала этим именем Юдиф. «Конечно, конечно, старик Гуттер доверяет одной и сомневается в другой. На это, разумеется, у него есть свои основательные причины. Где же лучше укрыть ключ от взоров Дикой Розы, как не между грубыми платьями слабого ума?» Во всех чертах лица зверобоя выразилось самое наивное изумление и он проговорил, обращаясь к проницательному магикану. «Не напрасно племя Делаваров прозвало тебя великим змеем, любезный друг. Ты заслужил это прозвище и умом, и делами. Да, Чингачгук, твоя правда. Особо влюбленная в наряды не захочет рыться между скромными платьями, и я уверен, например, что нежные пальчики юдифи, никогда не дотрагивались до этой грубой юбки, по крайней мере, с той поры, как она познакомилась с офицерами. Впрочем, как знать, ключ может висеть как на этом гвозде, так и в других местах. Сними юбку, и сейчас увидим, точно ли ты искусный предсказатель».